Наберется сумма с тремя нулями. Иден склонилась над Энтони, малыш тянул за серовато-коричневый лацко на ее итальянского костюма, сосал блузку, а Иден на ходу листал сценарий. Только бы не академический пурпур. Пойманный на блесну норвежский лосось размяк. От соприкосновения с телом застывший жир, придававший рыбе твердость, растаял и начал просачиваться сквозь упаковку. Чип спешил покинуть кошмар и при таких обстоятельствах был совершенно не готов обсуждать сценарий. Он быстро свернул в отдел мороженого, где громоздились простые белые коробки с мелкими черными надписями. Мужчина в костюме сидел на корточках перед маленькой девочкой, чьи волосы отливали медью. «Эйприл», «Дочка Иден» и «Муж Иден», «Дуг О'Брайен». «Чип Ламберт! Какими судьбами?» — воскликнул Дуг. Пожимая широкую ладонь Дуга, Чип скромно прикрылся корзинкой. Эйприл выбирает сладкое, — к обеду пояснил Дуг. Три сладких, — уточнила Эйприл. Верно, три десерта. Это что, — пальцем показала девочка, — шербет из гранатового сиропа с настурциями солнышко. Я его люблю, не знаю, солнышко. Дуг, уступавший Чипу и возрастом, и ростом, так упорно, причем без малейшего Признака иронии или снисходительности восхищался могучим интеллектом Чипа, что Чип, в конце концов, поверил в искренность дугового восхищения но почему-то от этих восторгов было гораздо хуже, чем от любого унижения. «Иден говорит, ты закончил сценарий», — произнес Дуг, ставя на место опрокинутый Эйприл упаковки с ума сойти, а? Феноменальный проект. Эйприл прижимала к вилетовому сарафанчику три заиндивевшие коробки. «Что выбрала?» — спросил ее Чип. «Эйприл преувелично. Еще не умела. Пожала плечами. «Беги к маме, лапочка. Мне надо поговорить с Чипом». Эйприл устремилась к выходу. «Каково это быть отцом?» — подумал Чип. «Чтобы в тебе всегда кто-то нуждался, а не ты в других». «Вот что я хотел спросить», — начал Дук. «Минутка найдется. Допустим, тебе предлагают сменить личность. Ты бы согласился? Допустим, говорят, я проведу полный апгрейд вашего жесткого диска. Того, что в мозгах. В соответствии с вашими пожеланиями ты бы стал за это платить. Влажная обертка лосося прилипла к потному телу и внизу начала рваться. Не самое подходящее время для интеллектуальной беседы, которой жаждет Дук, но ведь необходимо, чтобы Дук и впредь оставался столь же высокого мнения о нем. И уговорил Иден купить сценарий. Чип поинтересовался, с какой стати Дук об этом спрашивает. Ко мне на стол попадает много безумных проектов, продолжал Дук, особенно теперь, когда капитал возвращается в Америку. Через интернет-компании, само собой. Мы по-прежнему лезем из кожи вон, чтобы убедить среднего американца с радостью приложить руку к собственному разорению. Но биотехнологии меня просто потрясают. Я кучу проектов прочел о генетически измененных кабачках. Похоже, люди здесь едят куда больше кабачков, чем я подумал. И эти кабачки подвержены множеству заболеваний, хотя с виду такие крепыши. Либо в этом дело, либо... Южный Кукум-Тек идет по 35 долларов за акцию. Цена явно завышена. Неважно. Но этот фокус с мозгами вот что заставило меня призадуматься, Чип. Чудно уже то, что об этом можно болтать направо и налево. Сведения не засекречены. Разве не чудно? Чип старался не сводить с дуга якобы заинтересованного взгляда. Но глаза его, словно непослушные ребятишки, дергались то вправо, то влево. Он был на пределе. «Ага, чудно. Идея в том, чтобы полностью переинсталлировать мозги. Наружные стены и крыша — все те же. Внутренние перегородки, сантехнику и прочее заменить. Убрать этот никому не нужный кухонный уголок. Поставить современные электрические пробки. Угу. Ты сохраняешь свой красивый фасад» рассуждал Дук. Выглядишь все таким же серьезным интеллигентом со слегка нордической внешностью, ученым, сдержанным. Но внутри становишься поживее. Большая гостиная с видео и аудиоцентром, кухня, просторнее удобнее, электрическая мусородробилка, конвекционная печь, на двери морозильника автомат для льда. Я сам себя узнаю, «А тебе это надо?» «Все остальные узнают, по крайней мере, внешне». Огромные светящиеся цифры, общая выручка за текущий день на миг застыла на 444 тысячах, 447 000 и 41. 000. И вновь рванули вверх. «Внутренняя обстановка. Это и есть моя личность», — возразил Чип. А если осуществлять апгрейд постепенно? Допустим, все делается очень аккуратно. Вечером, когда ты возвращаешься с работы домой, твои мозги чистят и прибирают. Выходные тебя, согласно местным правилам и условиям договора, никто не беспокоит. Перемены происходят мало-помалу. Ты, так сказать, срастаешься с ними или они с тобой. Никто не заставляет тебя покупать новую мебель. Все это гипотетические рассуждения. Дуб назидательно поднял палец. «Одна проблема — не обойтись без металла. Возможно, детекторы в аэропорту начнут срабатывать, когда ты проходишь мимо. Или ты, сам того не желая, будешь принимать какие-то радиочастоты. Нельзя пить гейторейд и другие напитки с электролитами». Гейторейд фирменное название напитка, восполняющего потери минеральных веществ. «Так что скажешь?» «Это же шутка, верно? Загляни на сайт». Я дам адрес. Последствия внушают тревогу, однако остановить новую мощную технологию невозможно. Девиз нашего времени. Тебе не кажется? Лососевое филе свернулось в штанах у чипа, словно большой теплый моллюск. А виной всему, конечно же, плохая работа мозга. Целый ряд неверных решений. Логика подсказывала, что рано или поздно дуг отцепится, у него появится шанс улизнуть из кошмара, в туалете какого-нибудь ресторана извлечь рыбу из брюк и восстановить умственные способности, да-да. Наступит миг, когда он уже не будет торчать с оттаившей рыбой в штанах возле дорогих замороженных десертов, и этот грядущий миг будет полон небывалого облегчения и счастья, но пока что Чип застрял в куда менее приятном настоящем и готов был хоть на полную замену мозга, если она сулила выход из данной точки во времени». «Десерты фут высотой!» — воскликнула Иннет. Безошибочный материнский инстинкт подсказывал, что пирамида креветок, Денис, не прошибешь. Необычайно изысканно. «Ты когда-нибудь видела что-нибудь подобное?» «Наверное, было неплохо», — согласилась Денис. «У дриблетов всегда такая роскошь. В жизни не видел десертов такой высоты, а ты, Денис?» И два заметные признаки нетерпения. Денис задышала чуть глубже, с преувеличенной аккуратностью положила вилку, отпила глоток вина и поставила бокал на стол. Обижали инет больше, чем открытое негодование. «Я видала высокие десерты», — сказала Денис. «Их, наверное, ужасно трудно готовить». Сложив руки на коленях, Денис медленно выдохнула. Похоже, праздник был замечательный. Рада, что ты получила удовольствие. Да, Нет вправду получила удовольствие, побывав на новоселье у Дины и Триш. Ей бы хотелось, чтобы Денис сама побывала там, убедилась, насколько изысканно все было организовано.